Восемьсот шестьдесят шестая ночь. Когда же настала восемьсот шестьдесят шестая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что сыновья купцов, когда сели под портиком, посадили Нураддина посредине портика, на ковре из вышитой кожи. И он облокотился на подушку, набитую перьями страусов, верх которой был из беличьего меха, и ему подали веер из перьев страуса, на котором были написаны такие стихи. Вот веер навевает ароматы». подобные духам в минуту счастья. Всегда ведет тот благовонный запах к лицу того, кто славен, благороден. А потом юноши сняли бывшие на них тюрбаны и одежды и сели и начали разговаривать и беседовать, соединяя друг с другом концы слов, и каждый из них вглядывался в Нураддина и смотрел на красоту его облика. И когда они спокойно просидели некоторое время, Приблизился к ним черный раб, на голове которого была кожаная скатерть для кушанья, уставленная сосудами из хрусталя, так как один из сыновей купцов наказал перед уходом в сад своим домашним, чтобы они прислали ее. И было на этой скатерти то, что бегает и летает, и плавает в морях — ката, перепелки, птенцы голубей и ягнята и наилучшая рыба. И когда эту скатерть положили перед юношами, они подошли к ней и поели вдоволь, и, окончив есть, они поднялись от трапезы и вымыли руки чистой водой и мылом, надушенным мускусом, а потом обсушили руки платками, шитыми шелком и золотыми нитками. И они подали Нураддину платок, обшитый каймой червонного золота, и он вытер руки, а потом принесли кофе, и юноши выпили, сколько кому требовалось, и сели за беседу. И вдруг садовник того сада ушел и вернулся с корзинкой полной роз и спросил, «Что вы скажете, господа наши, о цветах?» И кто-то из сыновей купцов сказал, «В них нет дурного, особенно в розах, от них не отказываются». «Да», — ответил садовник, «но у нас в обычае давать розы только за стихи под вино, и тот, кто хочет их взять, пусть скажет какие-нибудь стихи, подходящие к месту». А сыновей купцов было десять человек, и один из них сказал, «Хорошо, дай мне, и я скажу тебе стихи, подходящие к месту». И садовник дал ему пучок роз, и юноша взял его и произнес такие стихи. «Для роз у меня есть место, они не наскучат вечно. Все прочие цветы — войско, они же эмир преславный. Как нет его, так гордятся, но явятся и смирятся». Потом садовник подал пучок роз второму, и тот взял его и произнес такое двустишее. «Вот тебе, роза, о мой господин, мускус напомнит дыхание ее». то дева, влюбленный ее, увидал, и быстро закрылась она рукавом. И потом садовник подал пучок роз третьему, и тот взял его и произнес такое двустишее. Прекрасные розы, сердце счастливо видя их, а запах напомнит нам о недде хорошем, и обняли ветки их с восторгом своей листвой, и словно целуют их уста неразлучно. Потом садовник подал пучок роз четвертому, и тот взял его и произнес такое двустишее. Не видишь ли, Рос, куста, в котором явились нам столь дивные чудеса на ветках висящие? Они как бы яхонты, везде окруженные кольцом изумрудов с ярким золотом смешанных. Потом садовник подал пучок Рос пятому, и тот взял его и произнес такое двустишее. Изумруда ветви плоды несут, и видимы, плоды на них, как слитки золотые, и как будто капли, что падают с листвы ветвей, то слезы томных глаз, когда заплачут. Потом садовник подал пучок роз шестому, и тот взял его и произнес такое двустишее. О, Роза, все дивные красоты в ней собраны, и в ней заключил Аллах тончайшие тайны. Подобно она щекам возлюбленного, когда отметил их любящий при встрече динаром. Потом садовник подал пучок роз седьмому, и тот взял его и произнес такое двустишее. Вопрошал я, чего ты колешься, Роза? Кто коснется шипов твоих, тут же ранен. Отвечала, цветов ряды мое войско, я султан, их и бьюсь шипом, как оружием. Потом садовник подал пучок роз восьмому, и тот взял его и произнес такое двустише: «Аллах, храни розу, что стала желта, прекрасна, цветиста, и злато напомнит, и ветви храни, что родили ее, и нам принесли ее желтые солнца». Потом садовник подал пучок роз девятому, и тот взял его и произнес такое двустишее. Желтых роз кусты, влечет всегда прелесть их к сердцу любящих ликования и радости. Диво дивное этот малый кустик, напоен он серебром текучим, и золото принес он нам. Потом садовник подал пучок роз десятому, и тот взял его и произнес такое двустишее. Ты видишь ли, как войско роз гордится и желтыми, и красными цветами? Для розы и шипов найду сравнение, то щит золотой. и в нем сморак до да стрелы. И когда розы оказались в руках юношей, садовник принес скатерть для вина и поставил между ними фарфоровую миску, расписанную ярким золотом, и произнес такие два стиха. «Возвещает заря нам свет, напои же вином старым, что делает неразумным. Я не знаю, прозрачно так это влага, в чаше вижу ли ее, или чашу в ней вижу». Потом садовник этого сада наполнил и выпил. И черед сменялся, пока не дошел до Нураддина, сына купца Таджаддина. И садовник наполнил чашу и подал ее Нураддину, и тот сказал, «Ты знаешь, что это вещь, которую я не знаю, и я никогда не пил этого, так как в нем великое прегрешение, и запретил его в своей книге всевластный владыка». «О, господин мой Нураддин», — сказал садовник сада, «если ты не стал пить вино только из-за прегрешения, то ведь Аллах, слава ему и величия, великодушен, кроток, всепрощающий милостив». и прощает великий грех. Его милость вмещает все, и да помилует Аллах кого-то из поэтов, который сказал, «Каким хочешь быть, Аллах поистине милостив, и коль согрешишь, с тобой не будет дурного, лишь два есть греха, и к ним вовек ты не подходи, предание товарищей и к людям жестокость». А потом один из сыновей купцов сказал, «Заклинаю тебя жизнью, о, господин мой Нураддин, выпей этот кубок». И подошел другой юноша и стал заклинать его разводом, и другой встал перед ним на ноги, и нурадин застыдился и взял у садовника кубок и отпил из него глоток, но выплюнул его и воскликнул «Оно горькое!» И садовник сказал ему «О, господин мой Нураддин, не будь оно горьким, в нем не было бы этих полезных свойств. Разве ты не знаешь, что все сладкое, что едят для лечения, кажется вкушающему горьким? А в этом вине многие полезные свойства». и в числе их то, что оно переваривает пищу, прогоняет огорчение и заботу, прекращает ветры, и просветляет кровь, очищает цвет лица и оживляет тело. Оно делает труса храбрым и усиливает решимость человека к совокуплению. И если бы мы упомянули все его полезные свойства, изложение право бы затянулось. А кто-то из поэтов сказал, я пил, и прощением Аллаха был окружен, недуги свои лечил я чашу, держа у губ. Смутили меня, я знал греховность вина давно, Аллаха слова, что в нем полезное для людей. Потом садовник в тот же час и минуту поднялся на ноги и, открыв одну из кладовых под этим портиком, вынул оттуда голову очищенного сахару и, отломив от нее большой кусок, положил его в кубок Нураддина и сказал: О, господин мой, если ты боишься пить вино из-за горечи, выпей его сейчас, оно стало сладким. И нурадин взял кубок и выпил его. А потом чашу наполнил один из детей купцов и сказал «О, господин мой Нураддин, я твой раб». И другой тоже сказал «Я один из твоих слуг». И поднялся третий и сказал «Ради моего сердца». И поднялся еще один и сказал «Ради Аллаха, о, господин мой Нураддин, залечи мое сердце». И все десять сыновей купцов не отставали от Нураддина, пока не заставили его выпить десять кубков, каждый по кубку. А нутро у Нураддина было девственное. Он никогда не пил вина раньше этого часа, и вино закружилось у него в мозгу, и опьянение его усилилось. И он поднялся на ноги, а язык его отяжелел, и речь его стала непонятной. И воскликнул «О, люди, клянусь Аллахом, вы прекрасны, и ваши слова прекрасны, и это место прекрасно, но только в нем не достает хорошей музыки». Ведь сказал об этом поэт такие два стиха «Пусти его в круг в большой и малой чаше». Бери его из рук луны лучистой. Не пей же ты без музыки. Я видел, что даже конь не может пить без свиста. И тогда поднялся юноша-хозяин сада, и, сев на мула из мулов детей-купцов, скрылся куда-то и вернулся. И с ним была каирская девушка, подобная свежему курдюку или чистому серебру, или динару в фарфоровой миске, или газели в пустыне, и лицо ее смущало сияющее солнце. с чарующими глазами, бровями, как изогнутый лук, розовыми щеками, жемчужными зубами, сахарными устами и томными очами, с грудью, как слоновая кость, втянутым животом со свитыми складками, ягодицами, как набитые подушки, и бедрами, как сирийские таблицы, а между ними была вещь, подобная кошельку, завернутому в кусок полотна, и поэт сказал о ней такие стихи. И если б она явилась вдруг многобожником, Сочли бы ее лицо владыкой, не идолом. А если монаху на востоке явилась бы, Оставил бы он восток, пошел бы на запад он. А если бы в море вдруг соленое плюнуло, То стала бы вода морская от слюны сладкою. А другой сказал такие стихи. Прекраснее месяца глаза насурьмив, Она, как лань, что поймала львят, расставивши сети. Ее осенила ночь в прекрасных кудрях Ее палаткою из волос бескольев стоящей. На розах щеки ее огонь разжигается Душою расплавленной влюбленных и сердцем. Когда бы красавицы времен ее видели, То встали бы крикнули «Пришедшая лучше!» А как прекрасны слова кого-то из поэтов. Три вещи мешают посетить нас, красавица. Страшны соглядатые и злые завистники. Сияние лба ее, ее украшений звон, И амбры прекрасный запах в складках одежды ее. Допустим, что лоб закрыть она бруковом могла и снять украшение, но как же ей с потом быть? И эта девушка была подобна луне, когда она становится полной в четырнадцатую ночь. И было на ней синее платье, и зеленое покрывало над блистающим лбом, и ошеломляла она умы и смущала обладателей разума. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.